словесная молитва. Обретение навыка. Начинается делание молитвы Иисусовой, как и любое иное моление, с того, чтобы творить молитву словом. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!» Так взывает человек к Богу по нескольку раз при чтении правила утреннего и вечернего, или просто всегда и везде, во всяком положении, и на всяком месте, поступая так, как укажет Отец Духовный. Если же нет Отца, то надлежит стараться везде и всегда пребывать с молитвой. К правилу, читаемому по молитвослову утром и вечером, можно добавлять сотен по пять молитв Иисусовых. Читай по возможности, со вниманием делая так. Перед правилом клади 33 поклона земных. Когда же станешь читать молитву Иисусову, то после каждой сотни клади по три поклона земных, а после каждого десятка один поясной. По окончании же всего правила снова 33 поклона земных. Когда силы слабые, можно земных поклонов не класть, или заменять их поясными, или просто перекреститься» и, внимая словам, без смущения продолжать молитву. Перед праздниками и в празднике нужно земные поклоны заменять поясными. Если возникнет потребность прибавить к пятистам молитвам еще сотню, две, три, четыре, пять, можно прибавить, а из того, что читается по книге, уменьшить. Можешь творить по тысяче и утром, и вечером. Если появится еще большая нужда в молитве, тогда и еще прибавляй, а из читаемого по книге убавляй. Если явится усиленное желание и внутренняя потребность творить молитву Иисусову вместо утреннего и вечернего правила, то не это желание. От правила, читаемого по молитво-слову можешь оставить молитвы утренние и вечерние а все остальное опустить, дабы совершенствовался навык в молитве Иисусовой. Так постепенно начнет собираться ум и увлекаться в молитвенное чувство. Между правилами всячески заботься не оставлять Иисусову молитву. Для этого приспосабливайся, изыскивая всякую возможность избегать многословия и свои внешние дела и жизнь устраивай соответственно. Дело это, казалось бы, нетрудное. Что может быть легче, как повторять одни и те же слова коротенькой молитвы? Но на практике оно оказывается не так просто. Душа, отвыкшая помнить о Боге, проводившая ранее вместо Бога предстояние жизнь чувственную, продолжает увлекаться разнообразием впечатлений, хранимых памятью, воспринятых через зрение, слух, обоняние, вкус и осязание. Ум следует за памятью, подобно рабу, так как все то во внутреннем человеке, что должно быть под управлением ума, включая и пять внешних чувств, возобладало над умом. Внешние чувства служат проводниками того, что запечатлевается в памяти, а впечатления эти пленяют и держат в своей власти и ум, и сердце, в то время как ум и сердце – драгоценное средоточие сути человеческого существа, предназначены Богом быть жилищем его. Когда человек погружается умом и сердцем во впечатление, начинает руководиться чувствами – тогда душа его начинает жить жизнью ниже естественной, страстной. Когда чувства господствуют над умом, тогда ум, порабощенный похотениями, утрачивает свободу, полученную в великий дар от Бога, и приводит в полное расстройство всего внутреннего человека. Чувства, не привыкшие бодрствовать и соучаствовать в молитве, увлекаются всем, что только может быть воспринято изнутри и извне. Человек при таком внутреннем беспорядке не способен к трезвению, к духовному посту. Он при всем желании не сможет обуздать ни ум, ни чувство. Все в нем пришло в расстройство от бестрезвенной невнимательной жизни. По этой причине человек, приступая к молитвенному деланию, С самого начала должен быть готов вести борьбу со всем строем своей прежней жизни, чтобы с помощью благодати полностью переродиться, избавиться от всего неестественного в себе. Читает человек молитву и отвлекается, снова читает и отвлекается, и опять вспоминает о ней, и опять читает». Вновь и вновь утрачивает человек молитву, увлекаясь то ранее запечатленными в памяти, то новыми восприятиями, приходящими извне. Хранимые сердцем воспоминания восстают и приходят на ум в виде помыслов, а тут уже не замедлит подоспеть и дьявол, подмешивая к ним что-либо свое. Но если только человек решился на внимательное к себе отношение, то лишь начав, он уже начнет обнаруживать, что творится в его внутреннем мире. По мере возрастания внимания, по мере молитвенной деятельности ума, все более удается удерживать чувство от развлеченности, все яснее усматривается исходящее из сердца через помыслы злоба. И это является уже некоторым плодом молитвы. Сколько бы ни отвлекалось внимание помыслами, как бы ни слаба была молитва, приходить от этого в бездействие не следует. Оставлять молитву человек не должен, напротив, все более и более должно ревновать о ней, дабы очистить сердце от гноя греховного. Сколько бы ум не забывал молитву, вспоминай и снова делай и делай. По мере самопринуждения Господь забвение Твое будет уменьшать, а внимание Твое станет хотя бы и очень медленно, но усиливаться. Чем больше времени ум человеческий придается молитве, тем вернее он приближается Господом к деланию ангельскому, ко вкушению пищи молитвенной. Всегда будь занят молитвой днем, ночью, вечером, утром, находясь дома и вне его, в пути и за делом, стоя на ходу, лежа и сидя, во время правила и помимо всех правил. Всегда совершай молитву. И вот почему. Как страсть, так и добродетель вкореняются в человеке от навыка. Одно и то же доброе дело, будучи повторяемо, усваивается от повтора становится привычкой и делается без принуждения, как нечто естественное. Так и повторяемый грех образует страсть. А страсть, пришедшая в силу, увлекает грешить по привычке и, уподобившись свойству естественному, принуждает человека к греху даже против его желания. Молитва Иисусова, как и прочие добродетели, нуждается в навыке. Человеку нужно стараться через самопринуждение всегда и в радости, и в скорбях пребывать в молитве. По мере принуждения устраивается с помощью благодати Божией навык. Человек укрепляется на предстоящий молитвенный подвиг. Навык делания молитвы приобретается постоянством произношения молитвенных слов. Молитва словесная нуждается в количестве, множестве. Возможно, большее число раз следует прочитывать молитву в течение суток. В дальнейшем, хотя и не сразу, количество будет возрастать, в зависимости от внимания и усердия молящегося ума. Во время делания словесной молитвы дьявол, плоть и мир действуют извне и изнутри, отвлекая ум от молитвы. Борись против зримого зла с помощью самой молитвы. Внимай ей и тем отгоняй прочь всякое зло. Молитвой полагается начало борьбы со злом и грехом. Молитвой обретаются силы для брани. Своей собственной силой бороться с дьяволом и с грехом невозможно.